Глава сорок восьмая. Дорогая Маргарита, я пишу это письмо, прекрасно осознавая, сколь ты удивлена, но вряд ли обрадована произошедшим. В душе моей теплится надежда, что я все-таки ошибаюсь в прогнозах, и потому прочесть его тебе не доведется. Однако в кои-то веки мои сердце и разум пребывают в гармонии. Так случается перед скорой смертью. Я слышала, но, признаюсь, никогда-то не верила в подобные истории, полагая их досужим вымыслом. Ныне же я испытываю огромное, просто непреодолимое силы желания рассказать, наконец, обо всем. Я отложила первый лист. Да уж, слов много, туману еще больше. А смысла? Покосившись на Малкельма, убедилась, что никуда-то он не исчез. Сидит в кресле, хмурый, насупленный, что сыч, того и гляди, заухает. Небось полез в себе копаться и страдать по поводу наличия подозрительной невесты. Или неподозрительной. В общем, не мое это дело совершенно. Я завтра просто-напросто найду эту красавицу, и там уже поговорим по-своему, по-девичьей. Почесав кулак, я взяла второй лист из пухлой стопки. Чужие тайны сделали меня заложницей собственной жизни, которая в ином случае могла пойти иначе и не только моя, как понимаю теперь. Я не умею испытывать сожалений, да и история не знает сослагательного наклонения. Однако печать молчания и клятва, державшие меня столько лет, ныне исчезли. И это вновь же является предвестником скорой моей смерти. Я пытаюсь угадать, чье обличие она изберет, но слишком больно думать об этом. Я вздохнула, а моя бабушка настоящее, а не это вдруг обретенное, никогда не любила жаловаться. Говорила, что смысла в жалобах особого нет, а привыкнуть легко, и вот уж жизнь твоя превращается в поток слез и горести. Наверное, был в этом смысл. Был. И посочувствовать старой леди не выходила. Сама виновата. Однако тебя, полагаю, нетерпеливое дитя техногенного мира, выросшее в обществе иного склада, утомили мои разглагольствования еще как утомили. Но я воспользуюсь правом мертвеца на последнее слово. За сим силой своей и клятвой, данной пред лицами богов, с которыми моя душа встретится в самом скором времени, подтверждаю, что каждое слово здесь правда, что история мною изложенная, верна и может быть использована в королевском суде, если ты сочтешь, что так тому и быть. Что-то мне это вступление про суд Совсем не понравилось. Судов я не любила, хотя и бывать в них не доводилось. Нелюбовь эта была, так скажем, заочного плана. Да и тайн чужих мне довольна. Малкольм глаза прикрыл. Устал? Он сейчас быстро устает. И боли появились, пока еще слабые, фантомные. Кольнет и отпустит. Заноет, потянет и снова отпустит. Я хочу стереть их. И, дотянувшись до его руки, прикасаюсь пальцами. Теплая ладонь, шершавая кожа, которая совсем скоро покроется красной сыпью. Ее буду лечить. У них здесь есть и мази, и настои. От кожных хорошо помогает вытяжка из чистотела и корни белого копытника. Только эти язвы так просто не закрыть. Проклятие! Я должна? Сила не лилась потоком. Сочилась едва-едва, и каждую каплю приходилось практически выдавливать. Ничего, выдавим. Сумею. «Не стоит». Он сам убрал руку. Ты еще не до конца сама восстановилась. А я... Я как-то начинаю привыкать к мысли о том, что скоро... И прав, отец. Если мои дети это унаследуют, то лучше им вообще не появляться. Я умру, а он будет жить. Каждый год меня проверяют целители. Проверяли. Иногда дважды или трижды за год брали кровь, волосы, и не только их, лезли внутрь, пытаясь обнаружить признаки, или выдать заключение, что я совсем здоров. если сперва я не понимал, что происходит, то потом начал бояться. Каждый раз после осмотра, когда говорили, что я здоров, пока здоров, отпускала. Этого хватало на пару месяцев. Потом появлялось беспокойство, легкое такое. Начинаешь по неволе прислушиваться к себе. Искать, вот тут закололо. Или одышка появилась, или... Главное, чем больше ищешь, тем больше находишь. Ты же знаешь, как это бывает. «Знаю. В теории. На практике я отличалась завидным здоровьем. Простуды и те обходили меня стороной. А если вдруг и привязывалась какая-то зараза, то ненадолго. Чтобы заглушить этот голос, я начинал вести себя... Неправильно. Ввязывался в какие-то истории. Однажды сбежал из дому, чтобы бродить по городам пешком, зарабатывать на жизнь музыкой, вдохновение, романтика, дороги. На третий день меня отловили местные, которым не понравилось, что я лишил хлеба их парня. Тот в кабаке до меня играл. В общем, в себя я пришел уже в клинике с сотрясением, парой трещин в ребрах и отбитыми почками. Это на некоторое время вправило. С раем спор — это весело, отвлекает, да, позволяет чувствовать себя таким кукловодом, хотя на самом деле все мы куклы богов. Да уж, оптимизм из рыжего так и прет. С другой стороны, не факт, что в его ситуации я сама не ударилась бы в перманентную депрессию. Поэтому мне жаль, что я тебя обидел. Ты уже говорил. А ты услышала? Услышала. Я протянула листок. На вот, отвлекись. Заодно советом поможешь. Чую, сама я в этом не разберусь. Мне было не так много лет, когда судьба свела меня с некой юной особой, с которой у нас имелось много общего. Мы обе происходили из родов древних славных, однако прихотью судьбы, оказавшихся в затруднительных обстоятельствах. Мы обе были благословлены даром и немалым талантом, который порой важнее дара, и видели свою жизнь в весьма определенном свете. Каюсь, я несколько лукавила в прошлой нашей беседе, рассказывая о жизни своей, но на то имелись свои причины. Ты услышала ту историю, которую знает свет, и никого-то вздумает и поделиться ею, она не удивит. Иная же была заперта клятвой, данной неосторожно, за что я не единожды кляла себя и свою доверчивость. Остерегайся обещаний, Маргарита, иные могут дорого обойтись не только тебе, но и твоим близким. Нет, вот почему они здесь не могут написать просто и конкретно? Зачем эти словесные нагромождения, в которых так и тянет поискать, скрытые смыслы? Правда же состоит в том, что родителям моим не было до меня дела. Они, увлеченные собственной жизнью, никогда-то не снисходили до дочери, которая уродилась слишком скучной и обыкновенной, чтобы блистать. Впрочем, меня это лишь радовало, ибо праздному времяпрепровождению я предпочитала тишину нашей библиотеки, и хранитель рода, которого я полагала другом, всячески способствовал развитию моих талантов. «Будь осторожнее с ним, Маргарита, он и вправду хранящий рот служит вовсе не ему, но тому, о чьем существовании все предпочитают молчать, будто бы молчание способно защитить хоть в чем-то». «Охренеть! Чем дальше, тем оно мне меньше нравится!» Именно хранитель способствовал моему знакомству с Киреной, и мы с первого взгляда пришлись друг другу по душе. До того момента у меня не было подруг, хотя печали по этому поводу я не испытывала. И лишь когда в жизни моей появился человек, способный равно разделить и радости, и тревоги, я осознала, сколь одинока была прежде. Мы учились, мы мечтали, мы делились секретами. Кирена была ментальным магом, редкость по нынешним временам. И по понятным причинам, Дар свой истинный она скрывала, не желая привлечь внимание конторы. К сожалению, ментальные маги не могут существовать сами по себе, слишком опасными их полагают. Даже мне она открылась далеко не сразу. И, признаюсь, в первые мгновение я испытала неподдельный ужас. А что, если моя симпатия, моя привязанность есть лишь результат ее воздействия? Я видела боль в ее глазах и все же ничего не могла с собой поделать. Мы расстались. И эти три дня были самыми отвратительными в моей жизни. Именно тогда, желая помириться и показать, что я вижу в ней друга и только друга, что доверяю ей как самой себе, я и предложила провести обряд смешения крови. Его еще именуют обрядом братания, но мне это слово всегда казалось слишком претенциозным. На своем веку я встречала немало братьев, люто ненавидевших друг друга. Суть же обряда состоит в том, что два человека становятся близки друг другу, и чем больше изначальное сходство душ, тем сильнее единение. Помимо символизма, у нас получилось обменяться дарами. У Кирена ее слабый дар огня стал чуть сильнее, прикрывая истинную ее суть, а я же получила способность чувствовать людей. Не скажу, что меня это обрадовало. Очень скоро я поняла, что этот дар — червивое яблоко, от которого мне ныне не избавиться. Правда, со временем я научилась использовать его во благо рода. Постепенно наши с Кириной пути разошлись. Я поступила в университет, видя в том возможность совершенствовать свой дар и улучшить состояние рода. Некоторые мои идеи оказались весьма удачными, однако по молодости лет я позволила им уйти в чужие руки. После я не повторяла этих ошибок. В головном отделении Королевского банка тебя ждет ряд документов. Полагаю, обладая на редкость практичным складом ума, ты правильно оценишь ситуацию. Так, бабуля, походу, еще тот Штирлиц. И вот получается, мне завтра в банк надо? Вот почему мне все это добро не передали одним пакетом, а квест затеяли? Амелия полагает, будто именно она распоряжается финансами рода. А по понятным причинам я не могла открыть ей правду. Боюсь, обида помешала бы ей мыслить рационально. Да и мой сын, полагаю, узнав об истинном состоянии дел, не стал бы сдерживаться в пагубных своих пристрастиях. Однако, возвратимся к подруге. Она отучилась лишь год, после чего вышла замуж за человека много старше ее. Он был весьма состоятелен и отличался довольно буйным нравом, который, впрочем, Кирена укротила не без помощи дара. Пожалуй, жизнь ее, состоятельной и любимой супругом женщины, была безоблачна. Она сама признавалась мне, что счастлива, но мечтает о любви. Мы были юны и обладали всеми недостатками, присущими этому возрасту чрезмерной самоуверенностью, убежденностью, будто ничего-то дурного с нами не произойдет, и немалой жаждой любви. Она проснулась в нас одновременно. Уж не знаю, кто первый спровоцировал эту волну, но я вдруг осознала, что никогда-то в жизни никто не любил меня по-настоящему. До головокружения, с безуминкой, чтобы мир улетал из-под ног. Ныне я думаю, что дар Кирены и наша связь сыграли злую шутку, и ее горячая любовь откликнулась во мне. Порожденное ею же эхо и привело к на редкость неудачному браку. Мой супруг умел пускать пыль в глаза, правда, надолго его не хватало. Ему достало времени очаровать меня. Да и я рада была очароваться. Когда же брак наш подошел к логическому завершению, я с ужасом обнаружила рядом с собой человека в высшей степени неприятного. более того Этот человек почему-то полагал возможным для себя навязывать мне свою волю. признаю все сама отчасти виновна в ситуации, в которой оказалась. Выданная в любовном угаре доверенность была использована, чтобы сделать огромные займы, погашать которые мой супруг не собирался. Он каким-то образом сумел заложить поместье не один, ни два, но тринадцать раз. Я присвистнула самым неинтеллигентным образом. А дядечка-то был талант. Надеюсь, бабуля воздала этому таланту по заслугам. Хотя я по-прежнему ей не сочувствовала. Просто, просто нельзя брать чужое. Нехорошо. И свое отдавать не стоит. Особенно всяким проходимцам. Брачный контракт составить, что ли? Нет, я замуж в целом не собираюсь. Но мало ли, как жизнь повернется. Это тот случай, когда лучше, чтобы бумага была. Я не говорю о таких мелочах, как родовые драгоценности. Коллекция картин, которые без того пришлось проредить, рассчитываясь с долгами родителей. Я вдруг поняла, что рискую остаться не просто нищей, но угодить под статью о мошенничестве. И, признаюсь, я испугалась. За себя, за ребенка, который только-только появился на свет. Еще немного и всплакну. Я передала очередной листок Малкольму. — Ты уверена? Кажется, это несколько личное. — Не для меня. Я не собираюсь никого осуждать. Это напрочь лишено смысла. Да и, наверное, постаравшись, можно что-то исправить, изменить, исцелить и вообще. Только почему мне не хочется? Я повернулась к зеркалу, пытаясь понять, что это усталость или приобретенная стервозность. Я ведь сугубо теоретически должна бы стремиться к воссоединению семьи. Отец очнется от колдовского сна, мать станет прежней. Они найдут друг друга и... Простят, конечно. Не смогут не простить, помирятся, переселятся из города куда-нибудь в тихий домик, чтобы вишни вокруг и яблони. Пасеку поставят. Будут жить в любви и согласии среди вышитых скатерок и фарфоровой посуды, старательно делая вид, что прошлое забыто. А я? Я ведь не уверена, что смогу поддержать их игру. В ней мне уготована роль спасительницы, а заодно уж дочери которая должна бы быть счастлива общим счастьем. Только у меня от одной мысли об этом ком в горле застревает. Я буквально вижу эту свежеотретушированную жизнь. Нет, не хочу, не буду и не заставите. Слышишь, мертвая бабуля, я не обязана разгребать твои ошибки, ваши ошибки. Вы взрослые, сильные люди, а я ребенок. Была ребенком, который оказался виноват во всем. И я не хочу притворяться, будто все эти годы можно просто взять и задвинуть куда-то». «Все в порядке?» Малклим присел рядом. «Тебе не обязательно читать, если хочешь». Он провел ладонью над круглой свечой, полагаю, носившей исключительно декоративный характер. Но на поверхности ее появился огонек. «Можешь сжечь по одному или все разом. Тебе нельзя колдовать. Какая разница?» Он пожал плечами. «Раньше, позже. Раньше, наверное, даже лучше. Я не хочу, чтобы меня запомнили слюнявым идиотом, не узнать собственное отражение в зеркале. Хочешь, я тебя убью?» «А что, предложение в духе вечера. Я ведь могу?» «Я знаю, что могу. На это мой дар готов. Вон, виляет хвостом, что собака бродячая. Прямо-таки подзуживает. Что, Марго, давай сердечко остановим. Это просто. Слегка нарушим проводимость, В пучках гиса никто не узнает, никто не поймет, а если и поймут, то не докажут. Или еще вот аневризму организовать можно, она потом раз и лопнет. Аневризмы, они ж такие, со всеми случаются. Или тромб, тромб тоже красиво, просто сгустим кровь, слепим тромбоциты в крохотный комок и пустим его по кровотоку. Проклятие, чтоб он мне так охотно идеи на исцеление выдавал. Так нет же, паскудина, тут он отступает. Мол, сложновато ремонтировать, сама подумай. И подумаю. Хочу. Малкольм свечку взял в ладони, сдавил, сминая воск. Я вообще-то рая попросил. Он обещал. Проследи, чтобы выполнил, ладно? Если вдруг спросит, есть ли шанс. Солгу. Хорошо. Вот и договорились.